Глава девятая В одном мире стоял огромный мост По мосту проезжали конные экипажи богатых жителей А под мостом жили бедные И дела одним до других не было никакого Богатые иногда бросали пожертвования через перила Но не из-за любви к бедным, а ради умасливания своих божеств Бедные находили монетки в пыли, считая, что это помощь тех самых божеств, которым они тоже поклонялись Жизнь разделенных мостом людей текла своим чередом многие годы. И вот в какой-то момент он настолько разделил их между собой, что богатые перестали видеть бедных, а бедные богатых. Непонимание образа жизни друг друга разделило их миры на две реальности. Бедные иногда слышали цокот копыт по мосту, но не понимали его причину. А богатые слышали ругань и крики под мостом, но тоже не могли понять их источник. «Не надо было пить из той реки!» Писатель прижал ладонь к животу. «Нехорошо как-то внутри». «Запомните, Григорий, в этом мире все устроено просто и очевидно. Если воду можно пить, то она будет выглядеть как питьевая вода». «Ну и вообще, мы вас предупреждали про чувство меры. Организму тяжело тратить силу на бег и работу системы пищеварения одновременно. К тому же прием воды на бегу вымывает из вас соль, а без нее наступит обезвоживание», — напомнил ему Степан. «Вообще-то я думал, что все как раз наоборот, что я потею, теряю влагу, которую надо восполнять», – попытался он анализировать. «Уверен, завтра вы уже не будете потеть, а влага будет держаться в вас благодаря балансу солей в клетке. Первые дни мы с Настей мучились головокружением к финишу от обезвоживания, а на третий день все пришло в норму. Главное – не расслабляться и контролировать себя». «Ладно, завтра увидим». Настя смотрела на чумазое, измученное лицо писателя и не могла сдержать улыбки. Григорий инстинктивно вытерся рукавом, увидев ее внимание. «Грязный», — догадался он. «Вы забавный», — ответила Настя. «Сомнительный комплимент, но, учитывая, как я могу выглядеть, то ничего. А скоро мы остановимся». По Григорию было заметно, что даже ходьба дается ему все сложнее. Поселок на этот раз оказался новым, скопированным с типичного спального района любого города. Многоэтажки от 5 до 16 этажей. Ровные улицы, фонарные столбы, куча магазинчиков на первых этажах, базарчики с фруктами и овощами. Степан с Настей решили забежать в один из магазинов, чтобы взять что-нибудь на ужин. Вынесли оттуда две больших бутылки питьевой воды, банку тушенки, консервированные ананасы и три плитки шоколада. «Боже, как я соскучилась по-сладкому!» Настя томно промычала и закатила глаза. Возле каждого магазина лежали вороха мусора от упаковок и пустых бутылок из-под пива. Новички не менялись от финиша к финишу. В первую очередь разбирали алкоголь и чипсы. Впрочем, на улицах новеньких было не особо много, и большая часть из них удивленно лупилась на загнанных, загорелых людей. Радовало, что жилье в поселке оказалось запасом для спокойного ночлега. Троица выбрала себе новенький высотный дом, поднялась пешком на последний шестнадцатый этаж, уверенная в том, что никому из новеньких не захочется повторить их подвиг, и выбрали в качестве ночлега отличную трехкомнатную квартиру с красивым ремонтом, свежим постельным бельем и балконом, превращенным в мини-оранжерею. Благодаря двум каткам с пальмами и вьюном по внутренней стороне балкона Можно было представить себя где угодно. Вид с балкона открывался потрясающий. Правда, на ту сторону, откуда они прибежали. С высоты шестнадцатого этажа был виден край и черная бездна, в которой тонуло заходящее солнце. Ужинали на балконе с открытым окном. В холодильнике еще нашлась докторская колбаса, горчица и почти свежий батон, а также не успевшая остыть бутылка пива. Его разделили на троих и, смакуя каждый глоток, медленно пили, закусывая разнообразной едой. Возможно, сегодня они дали себе чуть расслабиться и переесть, надеясь, что к утру организм все переработает без остатка. Живот Григория после пива успокоился и больше не подавал признаков расстройства. Знаете, у меня была книга про мультивселенные, похожие на наши, но имеющие незначительные изменения. Они расположены слоями, и чем дальше слой от нашей Земли, тем сильнее отличие. Смысл их в моей книге был в том, что герой, способный перемещаться по ним, мог наглядно видеть, какие события в его жизни могли привести к каким результатам. Понимаете? Гриша посмотрел на своих товарищей изучающим взглядом. То есть для человека смысл мультивселенных заключается в том, чтобы отследить свои поступки не на своей шкуре. Вот, это же удобно, знать, к чему приведет выбор на примере твоего параллельного двойника, а потом, если он тебя удовлетворит, сделать его в своем мире. «Да, интересная идея», — согласился Степан. «Я всегда мучаюсь, когда у меня появляется возможность выбора, прямо как Буриданов осел. Если бы я знал, к чему он приведет, то выбрать было бы намного легче». «А к чему вы это рассказали?» — поинтересовалась Настя, ожидая какой-то развязки. «Да я, когда тут оказался в первый день, сразу после того, как решил, что умер во сне, подумал и про параллельные вселенные. Что, если меня выбросило сюда после того как я сделал определенный выбор, чтобы увидеть, к чему это может привести». «И что, сейчас тоже так думаете?» — спросила Настя. «Нет, не думаю. Очевидная вещь, что мы здесь за дело, за то, что нарушили какой-то закон гармонии мира и нас отправили на переплавку. Это не параллельный мир, а часть нашего, потому что мы должны быть в гармонии именно с нашей версией мира. Раз так, то выходит после исправления мы должны вернуться назад в свой мир», — сделал выводы Степан правильными гармоничными личностями. — Верно, — обрадовался Григорий. — Бросить эту дикую идею с дамскими романами, плюнуть на деньги и писать то, к чему лежит душа. — А в чем смысл бега? Степану хотелось докопаться до самой отправной точки рассуждений писателя. — Я думаю, что причин, исправляемых бегом, несколько. Во-первых, тренируется сила воли и стойкость. Во-вторых, очищается разум от ненужных мыслей, позволяя концентрироваться только на тех проблемах, которые возникают в процессе бега. В-третьих, мы начинаем понимать и ценить помощь людей. Искренне ценить искреннюю помощь. В-четвертых, мы видим все ошибки, допущенные нами в той жизни, как на ладони. И те личности, которыми мы были недавно, нам неприятны. Согласны? «Глубокомысленно», — согласилась Настя. «Такой прогресс мысли за два дня бега. А мы никак не могли выбрать из двух вариантов, что такое мир Тараумара, чистилище или игра». «Вы думаете, что за нами наблюдают ради азарта?» — спросил Григорий, правильно поняв смысл варианта с игрой. «Да, была такая версия», — признался Степан. «Слишком человеческая. Азарт сам по себе вызван либо алчностью, замешанной на глупости, либо жаждой реванша. Азарт свойственен людям, желающим иметь что-то без усилий. А мне не хочется думать, что существа, обладающие такими возможностями, станут руководствоваться примитивными чувствами. Тут все гораздо глубже». Он откинулся к стене и осоловело моргнул. «Еще минута, и я не смогу отсюда встать». «Да, надо идти спать», — согласился Степан. Григорий лег в спальню смежной с балконом, а Степан с Настей ушли в другую, смотрящую в сторону рассвета и новой трассы. Вечером в окно не было видно ничего, кроме редких огней в окнах домов и горящих на улице костров. Горизонт был темен, как в грозу, если так можно было выразиться, про уходящую вдаль плоскую землю. Настя открыла окно нараспашку. С улицы донеслись пьяные вопли и шум драки. «Закрой!» — Степану захотелось тишины. «Не задохнемся? Настя закрыла и упала на кровать, заснув еще в полете. Утро началось классически. Для всех оно показалось настолько привычным, что на мгновение можно было почувствовать себя дома. Настя почистила зубы, еще раз ополоснулась, стратив на себе пару бокалов воды, чтобы только освежиться. Степан сварганил завтрак, наделав бутерброды и приготовив холодный кофе. «Всем доброе утро!» – поздоровался сонный Григорий, завалившись в кухню. «О, бутербродики!» Он полез в холодильник и вынул из него луковицу. «Надеюсь, сегодня целоваться не придется? Обожаю во всякую сухомятку добавлять лук. А моей жене не нравится, она, видите ли, эстет». «Пожалуй, я тоже добавлю лук в бутерброд». У Степана в предвкушении наполнился слюной рот. «Мы просто не будем сегодня целоваться». «Тогда мне тоже с луком». Настя не захотела остаться в стороне. «Просто удивительно, что сегодня нам всем захотелось поесть лук. Помните, мы собирались обращать внимание на все приметы, чтобы определить, какая сегодня нас ждет трасса?» «Мы говорили про одежду», — напомнил ей Степан. «Как может лук подсказать? Он ведь ни на что не влияет. Разве что заразу отпугивает фитонцидами». А что, вдруг по старому скотомогильнику бежать придется, где КРС зарыли сибирской язвой? С полным ртом произнес Григорий. Не уверен, что лук справится, конечно. Может, еще чеснок на шею повесить на веревочке? Ладно, мужики, не фантазируйте. Если бы пришлось бежать через зараженную территорию, то в вещах обязательно бы лежали респираторы или вообще противогазы, предположила Настя. Так мы еще не смотрели вещи, напомнил Степан. Только я уверен, что настолько трудной трасса быть не может. — Бежать в респираторе — это же постоянно испытывать кислородное голодание из-за затрудненного дыхания. — Я понимаю километр, ну два, но не четыре часа кряду. ряду. Сдохнешь на полпути. — Простите, зря я ляпнул про скотомогильник, — извинился Григорий. — Фантазия у меня богатая, вот и предлагаю, что попало. — Вон, горизонт уже светлеет. Отсюда все видно, что нас ждет. Он вылез из-за стола и подошел к окну. Красная полоса света, прерываемая высотными домами, показалась вдали. Край поселка был виден, а что за ним не разобрать? Мир Тараумара старательно хранил интригу ожидаемого испытания. Степан подошел к окну и открыл его. В кухню вдохнуло утренней свежестью и необычайной тишиной, несвойственной городской суете. «Давайте собираться», — предложил Степан. «Иди, Настя, ты первая выбираешь. Спасибо за доверие». Она ушла в спальню с гардеробом хозяев дома. «А ты не знаешь, Степан, сколько времени находятся здесь самые давнишние попаданцы?» — спросил Григорий. «Вроде наш Кощей находится здесь три месяца. Насколько мне известно, он самый древний». «Всего?» — удивился писатель. «Так мало?» «А вы что, хотели, чтобы люди бежали годами и не сошли с ума?» «Вон, Сарик разговаривать разучился за ненадобностью». «Тут все быстро течет, потому и жизнь можно прожить за три месяца». Лично у меня от мысли о двух месяцах вперед возникает такое ощущение, которое дома было при мыслях о пенсии. Так не скоро, что даже думать не стоит. Знать бы результат, может, и бы веселее. Хе-хе, результат. У жизни он всегда один, смерть. Важна сама жизнь, в нашем случае бег. Философский изрек Григорий. Степан задумался. Так и было на самом деле. Сколько ни беги, а финиш все равно будет. Каким бы ты красавцем в этой дисциплине не был. Что-то важное было как раз в самом процессе жизни. Но что? Он не смог родить ответ на этот вопрос. Пришла Настя, одетая в белую футболку и зеленые спортивные штаны. Волосы она убрала в хвостик. Выглядела она в этой экипировке спортивно и, можно было сказать, свежо, если бы не сильно загорелое лицо, никак не вяжущееся со свежестью. Глаза Насти лучились радостью. Наверняка уже налюбовалась с собой в зеркало. «Шикарно!» — оценил ее вид Степан. «Хе -хе, где мои семнадцать миллионов долларов?» — Григорий в шутку оценил вид Насти. «Махнули бы к финишу на лимузине с кондиционером и шампанским!» «Жаль, здесь такое невозможно, а так бы я с радостью!» Настя вынула из холодильника бутылку прохладной воды и выпила прямо из горлышка. «Идемте, Григорий, пора и нам экипироваться!» Степан направился в спальню. В гардеробе, как в обычной семье, 9 десятых объема занимали женские вещи, а все остальное, многообразие, отводилось мужским вещам. Так что выбирать было легко. Степан натянул на себя майку и серое трико, похожее на подштанники. Как-то по-балетному. Оценил он свой прикид из-за того, что они обтягивали ноги. «Наденешь поверх трусы, будешь похож на супергероя», предложил писатель. «Ни за что, так сойдет». Степану было плевать на свой внешний вид и особенно на мнение о нем других людей. «Так что нас будет ждать, если судить по имеющейся одежде?» Григорий полесорится в вещах. «Боюсь, что это мы поймем, только оказавшись на трассе». Степан на самом деле не увидел в гардеробе никаких подсказок. Никогда не отличался дедуктивными способностями или хорошей интуицией. Настя не смогла удержать смех, увидев Степана в обтягивающих подштанниках. «Ты как будто на марафон собрался!» Оценила она анатомические подробные штаны. «Ладно, уговорили, пойду надену что-нибудь посвободнее». Степан ушел переодеваться. На уровне шестнадцатого этажа утро наступило чуть раньше, чем у земли. Показался край солнечного диска, выхвативший из темноты земли за пределами поселка. Степан надел джинсы, подошел к окну и всмотрелся вдаль, пытаясь разглядеть загадку новой трассы. Ему показалось, что он видит дымящие фабричные трубы и корпуса заводов, огороженные бетонными заборами. Но с такого расстояния и глядя прямо на солнце, можно было представить что угодно. Он вернулся на кухню и застал ошарашенных Настю с писателем. На кухонном столе лежали три маски респиратора с парой мощных фильтров на каждой. «Я решил попить чайку с печеньем и полез проверять шкафы, а там респираторы лежат», — произнес Григорий, как пришибленный. «Выходит, и лук нам хотелось поесть не зря». «Да ладно вам, лук — это еда, он ни от чего не защищает». Степан решил примерить респиратор и произнес глухим голосом. «Мне кажется, сегодняшняя трасса пройдет по территории заводов со всякими вредными выбросами. Это не точно, солнце мешает рассмотреть». Настя подбежала к окну и принялась всматриваться, прикрывшись ладонью. «Ты прав, Степан, я вижу трубы и дым. Сегодня у нас в моде экологически вредные урбанистические индустриальные мотивы». — пошутила Настя. — Все-таки мы были правы насчет примет. Интересно, сколько людей догадаются взять респираторы с собой? — Из новичков никто, — предположил Григорий уверенно. — Надо будет держать маски крепко. Степан догадался, что не вовремя опомнившиеся бегуны попытаются их сорвать. — Не бросайте меня. Я не мастер за себя постоять. Не умею морды бить. Писатель жалобно посмотрел на Степана. — У меня точно отберут, потому что глаза добрые. — У меня что, злые? усмехнулся Степан. «У тебя холодные глаза, волевые». Возможно, Григорий просто соврал, чтобы похвалить его. «Ладно, Григорий, но знаете, что во вред себе мы вам не станем помогать. Так что старайтесь в первую очередь сами не остать от нас». «Хорошо, я постараюсь, но и вы почаще оборачивайтесь, мало ли». «Ладно, вы же нашли респираторы, так что мы вам немного обязаны». С велся Степан. «Спасибо», — писатель расцвел. Труица покинула квартиру и побежала вниз по лестнице, разминая ноги. Никто им не встретился до самого низа. Зато на улице стояла компания из тревоженных людей. Они сразу признали вышедшую на улицу компанию тех, кто может их просветить насчет происходящего. Женщина с химией на голове обратилась к Григорию. «Вы же тут не первый день. Расскажите, что происходит? Нам сказали вчера, что надо куда-то бежать, иначе земля провалится в тартарары. Это правда? Что это за место вообще?» «Правда, здесь вы точно не будете в безопасности», — ответил Григорий польщенный, что его приняли за главного. «Через полчаса здесь будет бездна. Бегите за нами, не теряйте из виду, иначе ваш непуганный брат растопчет вас после первого обрушения. Держитесь подальше от таких, как вы, и поближе к таким, как мы. Нас легко определить по загару и поджарой фигуре». Он похлопал себя по еще неспособному втянуться достаточно сильно животу. «А что это за место? Мир Тараумаров, в честь бегущих индейцев». «А это в России?» «Нет, это даже не на Земле». «Вы шутите?» Женщина с химией не поверила. «Если у вас есть хоть капля здравого смысла, то вы сразу поймете, что на Земле подобные вещи провернуть нельзя, даже если нанять весь Голливуд в придачу с Мосфильмом. Бегите за нами и делайте, как мы», — солидным голосом посоветовал Григорий. «И будет вам счастье». Троица побежала. Эхо разносило шаги по пустым еще улицам. Ближе к Центральной народу прибавилось. Но самая главная улице, ведущей к выходу, народу было еще больше. Но она была очень широкой, и все помещались с хорошим запасом на случай паники. Степан увидел Федора с майкой. У девушки была перебинтована правая нога в районе коленки. У обоих на шее болтались респираторы. «Ну, слушайте, вы молодцы. Кто-то из вас наверняка станет ведьмой или оракулом. На таком сроке хорошая чуйка говорит о скором появлении дара». «Похвалил Федор Троицу». «Спасибо, мы вообще как-то коллективно к этому пришли», — заметил Степан. «А что с ногой у Майки? Подрали вчера», — сухо ответил Федор. «Между собой?» — удивилась Настя. «Ха-ха-ха, нет, конечно», — Федор засмеялся. Пока искали на чле, к ней пыталась пристать компания подвыпивших мужчин. Майка кому-то заехала коленом в лицо да попала по зубам. Тот остался без них, но поранил ей ногу сильно. «Она вчера еле ходила, а сегодня вон бежит и почти не хромает». Мы очень боялись, что до утра не заживет. — Ты бы убежал без нее? — совсем не дипломатично спросила Настя. Федор ответил не сразу. — Ни за что. Произнес он негромко и сразу убежал к Майке, словно постеснялся своего признания. — Лебединая верность! — иронично произнесла Настя ему вслед. — Интересно, это тоже засчитывается в плюс? — Не пойму, ты смелая или безрассудная? — укорил ее Степан. — А что такого? — не поняла Настя. — Твоя ирония как-то не к месту. «Ой, да чтоб тебя, сентиментальный-то мой!» Настя возмущенно посмотрела на Степана. «Мы же не в мелодраму попали. Мне просто интересно, насколько привязанность друг к другу является любовью. Из-за страха оказаться в одиночестве мы больше ценим отношения здесь или все по-настоящему?» Настя раскрыла вопрос, чтобы он стал понятен другу. «Мне кажется, у них все по-настоящему», — предположил Степан. «Надо у ведьмы спросить», — решила Настя. «Она видит это на тонком плане». А у меня была идея написать книгу, в которой ученый создал очки, помогающие видеть человеческую душу. То есть человека было видно таким, какой он есть, и никакие слова и поступки на публику не могли обмануть людей. Если ты говно, то сколько себя не хвали, и мы останешься. Это я к тому, что будь у нас такие очки, мы бы смогли увидеть искренность отношений. — Зачем тогда у нас тело? — спросила Настя. — Скрывать настоящие чувства? Не знаю, может быть, в этом мире и в нашем душа проявляется только через него. Такое непременное условие может за грехи прошлой жизни, или это эволюция, где конечный результат — жизнь без тела, равная божественной. — Ой, Григорий, мастер высочинять, поберегите дыхание, чую, скоро начнется, — предупредила Настя. Степан инстантивно принял ближе к тротуару. Впереди и в конце улицы показались многочисленные трубы, уходящие вдаль, раскрашенные широкими полосами в два цвета – красный и белый. Из некоторых шел дым, причем разных цветов. Трасса сегодня выглядела как экологически опасное приключение. Степан огляделся и увидел, что некоторые опытные бегуны были без респираторов и уже поглядывали на трубы в тревоге. «У тебя есть пара минут, чтобы забежать в любую квартиру и взять респиратор», предупредил Степан парня, бегущего рядом. Тот послушался его совета, а вместе с ним еще три человека кинулись к ближайшему подъезду. Через две минуты, как он и предчувствовал, произошло первое обрушение. Половина поселка с громким грохотом провалилась в небытие. Дома тряхнуло очень сильно. Вниз посыпались стекла, полетела фасадная плитка. У одной старой многоэтажки обвалилась вся торцевая часть стены. Народ отхлынул от домов и с дикими воплями помчался вперед, стараясь поскорее покинуть опасное место». Степан повел свой небольшой отряд к тротуару, дабы дать проскочить мимо них паникующей толпе. Все события утра повторялись по одному и тому же сценарию. Выбежавшие из дома за мгновение до обрушения края бегуны, отправившиеся за респираторами, наверное, в знак уважения примкнули к отряду Степана, держась на удалении трех метров. Настя увидела их и посмотрела на друга как на нового лидера, способного создать свою группу. Даже здесь ей захотелось быть не просто подругой рядового бегуна, а такого, к которому многие испытывают уважение и желание подчиниться. Нормальный асфальт с разметкой закончился. Ему на смену пришла выщебленная бетонка. Местами из вытесшегося бетона торчала арматура. В воздухе появился неприятный запах металлургического производства. На всем лежала рыжая пыль. Даже лопухи амброзии, растущие между постройками, казались оранжевыми. Трассу ограживал типовой бетонный забор, не позволяющий видеть, что происходило с соседними группами. Изоляция на опытных бегунов, впервые оказавшихся на этой трассе, подействовала слегка удручающе из-за отсутствия маневра. Степана это наоборот успокоило. Он хотел думать, что понял смысл испытаний. Трасса сама намекала, откуда не стоило ждать неприятностей. Раз был забор, следовательно, все неожиданности будут случаться внутри огороженной территории. Он осмотрел здания, многочисленные замершие ленточные конвейеры с рудой и трубы. Судя по всему, именно они несли самую большую опасность. Извергали ядовитый дым, а после встряски могли и обрушиться. Перед обрушением стоило держаться где-то между цехами, для чего надо было точно его предугадать. Новичкам в массе своей, уже уставшим от бега, было недолюбование особенностями трассы. Пока для них все было в новинку, непонятным и пугающим. Степан подогнал своих последователей ближе к авангарду. Он не сделал это специально, само собой получилось так. Кощей и Компас бежали босиком, что при взгляде на дорогу, из которой торчали оголившиеся куски щебня, казалось немыслимым. Их ноги должны были стать тверже обувной подошвы, чтобы не чувствовать дискомфорта. Когда до обрушения остались считанные минуты, все опытные бегуны подтянулись к кощею. Группа разделилась на две неравные половины. Одна малочисленная бежала компактно впереди, а другая, скорость которой зависела только от физических возможностей людей, растянулась на целый километр Между половинами появилось пустое пространство, метров триста, и оно только увеличивалось Степан почувствовал, что сейчас случится обрушение Их группа как раз оказалась на пустыре между двумя цехами, подтвердив его предположение Кощей поднял руку и замедлил бег Степан обернулся назад прямо в тот миг, когда откололся кусок земной тверди, унося остатки поселка и часть трассы в бездну. Земля подпрыгнула под ногами, ударил по ушам гром. Десятки красно-белых труб качнулись и повалились вниз. Они упали с жутким грохотом, подняв в воздух облака пыли, дыма и сажи. Пыль накрыла отставшую часть группы, поглотив ее полностью. Опытные бегуны натянули на лицо респираторы, у кого оказались, и продолжили бег. На цеха, что оказались впереди, тоже упали трубы. Трассу впереди накрыло плотным облаком из дыма и пыли. Через минуту группа забежала в него, оказавшись в непроницаемых светом сумерках. Дышать в респираторе оказалось труднее, отчего дыхание стало тяжелым и громким. Дым ел глаза и мешал разбирать дорогу. Степан ухватил Настю за руку, чтобы не потерять. Пока он видел спину впереди бегущего человека, вроде все было хорошо. Но как только он растворился в дыму и пыли, сразу же появилось ощущение дезориентации. Он бежал, пока не уперся в стену цеха, после чего ему стало совсем непонятно, в какую сторону бежать. «Остановись!» Настя дернула его за руку, поняв ситуацию. «Слушай, шаги!» Они раздавались слева и быстро удалялись. «Туда!» Настя потянула Степана. Он доверился ей, потому что слышал только шум крови в ушах, да какие-то взрывы совсем рядом. Они прибавили скорости после того, как совсем рядом что-то сильно громыхнуло, и по округе разлетелись куски стен здания, чудом не задевшие их. Через минуту сумерки стали светлеть, и вскоре они выбежали из облака дыма и пыли. Группа находилась впереди в двухстах метрах. Позади из серого облака взлетали вверх оранжевые струи раскаленного металла. Они не увидели, как из облака показался Григорий. Он облегченно снял с себя респиратор и избавил ходу. Вы не потерялись? Обрадовался ему Степан, услышав его тяжелое дыхание. В какой-то момент думал потерялся. Он показал сильный ожог на предплечье правой руки. Пролетела и прилипла. Я запаниковал и сбился. Вы все равно молодец, похвалила его Настя. Надо догонять своих. Троица побежала за авангардом. Впереди их ждало новое облако дыма и пыли, но за ним как будто все было чисто. Трубы на большом удалении от края выдержали тряску. Ему удалось догнать остальных перед краем расползающегося в стороны облака. Надо спешить, предупредил Федор, поравнявшись с догнавшей их троицей. Сейчас начнет рваться. Бегите как стометровку. Степан представить не мог, откуда взять силы на такой рывок. Он уже загнался, как почтовый конь со срочной депешей. Обежать надо было в респираторе. Степан снял его с шеи и выбил пыль. Надел, когда едкий дым защекотал ноздри. Группа стремительно прибавила скорость, и мгновенно растворившись в дыму. Степан вытолкнул Настю перед собой, чтобы не потерять ее из виду. А еще он был уверен, что она лучше ориентируется в таком пространстве, и ему стоит бежать за ней, чем наоборот. Настя сорвалась с места, закрутив за собой турбулентными вихрами мелкодисперсионную звезь. Степану ничего не оставалось, как рвануть следом. Он надеялся, что Григорий последует его примеру, и ему хватит сил преодолеть опасное место. Воздуха стало не хватать буквально с первых шагов. Голова кружилась, отчего и без того плохая координация стала страдать еще сильнее. Мир вокруг сделался нереальным, плывущим и звонким. Степан слышал только свое тяжелое дыхание и часто бьющееся в висках сердца. Остальное было отдано на откуп подсознанию, умеющему непостижимым образом держаться прямолинейного движения. Справа взорвалась. Пыльно-дымная взвесь вихревыми клубами сорвалась с места. Степана обожгло и бросило Нази. Он кувыркнулся, чуть не потеряв при этом респиратор, поднялся и не смог понять, куда ему бежать. Выкружился на месте и увидел в разреженном взрывом тумане дули секунды фигуру, похожую на фигуру Насти. Она поднималась на ноги. Через мгновение ее уже не было видно. Он рванул к ней по памяти и чуть не наткнулся на полном ходу. Настя тоже была дезориентирована. На правой стороне ее одежды появилось пятно крови. «Туда!» выкрикнул Степан и показал направление. Он решил, что направление, в котором он увидел Настю, соответствует направлению их движения. Они побежали и меньше чем через минуту выбежали из едкого облака. Степан сорвал маску и жадно задышал. «Где Гриша?» – спросила Настя, тоже сняв респиратор. «Не знаю. Надеюсь, бежала. Кощей и еще человек 15 шли пешком. Видимо, им тоже нелегко далась эта трасса, раз они не смогли бежать. Настя со Степаном постояли с полминуты, ожидая писателя, но, решив, что это уже ничего не изменит, двинулись вслед за авангардом группы. Позади них раздался крик или даже рев. Григорий выскочил из облака. Увидев, что у него получилось, упал без сил и сорвал с себя маску. Настя со Степаном кинулись к нему со всех ног. «Григорий, поднимайтесь! Нельзя лежать!» Настя потянула его за руку. «Я ща! Минуточку! Ноги не чувствую!» Степан посмотрел на окровавленный бок Насти и задрал ей майку. На ребрах с правой стороны виднелись несколько кровоподтёков из маленьких отверстий. «Наверное, это камни от взрыва», — решила Настя. «Ты на себя посмотри». «А что у меня?» Степан посмотрел на себя и увидел, что его правая рука вся в крови. На ней виднелись отверстия в мягких тканях и даже торчали застрявшие камешки. Он почувствовал, что и шея у него болит. Притронулся и почувствовал липкую кровь и царапающий осколок, торчащий из раны. Взялся за него пальцами, но не смог ухватиться. Они скользили в крови. «Не трогай, на финише выним. посоветовала Настя. «Гришу надо поднять». Писатель протестовал, когда Степан, обхватив его подмышки, поставил на ноги. «Я еще не отдохнул», — плаксиво признался он. «Отдохнуть тут не получится». Степан взял Настю за руку и потянул ее за собой. «Бегите, Григорий, за нами! А сегодня трасса хуже, чем вчера. Верните нормальную!» Писатель побежал, но как-то колченога. Дыхание чистым воздухом придало сил. Степан с Настей нагнали авангарды и побежали рядом. Многие из ветеранов выглядели потрепанными. На разговоры силы тратить было глупо, но хотелось узнать, а были ли вообще трассы хуже этой? Уж больно непроходимой она показалась. Они пробежали минут пятнадцать в полном молчании. Степан полностью пришел в себя. Гриша бежал позади в сотни метров, но разрыв держал упорно. Ведьма отделилась от кощея и что-то объяснила бегущим за ней. Они передали ее сообщение по цепи. Последними его получили Степан с Настей. «Если сейчас ускориться, то в следующее обрушение мы будем дальше от опасного места на один сегмент. И после каждого обрушения будет удаляться еще на один. Опасны только первые четыре». Так звучало переданное пожелание ведьмы. Это, конечно, было сверхчеловеческих возможностей. О каком ускорении можно было говорить, когда в теле имелись раны, на излечение которых организм тоже должен был выделить ресурсы? Пожелание выглядело выполнимым только для сверхлюдей. Степан еще не считал себя таким. Он вымотался, несмотря на то, что трасса была только начата. Все, что он сейчас хотел, это бежать равномерно, без ускорений. «Надо передать писателю!» Настя отстала. «Да чтоб вас!» – в сердцах произнес Степан и последовал за подругой. «Я не могу, ребят. Конец! Сдох, Гриша! Все, отбегался!» «Вы сможете! Смотрите, нам осталось опередить край еще на два сегмента. И тогда нам больше не понадобится ускоряться. Всего два! А вечером вы дадите мне автограф!» Настя пошла еще дальше в мотивациях. «Пожалуй, это я возьму его у тебя, железная леди!» «Бегите за нами и не думайте об усталости!» посоветовала Настя. Она хлопнула под зад Степана и прибавила шаг. Степан и писатель последовали за ней, любуясь, насколько это было в их силах, ее крепким тылом. Бег без респиратора показался более легким, видимо, на контрасте. Или организм смог создать более богатое насыщение кислородом крови, пока испытывал его недостаток. Однако следующее обрушение вновь заставило надеть их респираторы, и вновь пришлось пройти тяжелое испытание с потерей ориентации и затрудненным дыханием, но уже меньше на один повторяющийся сегмент, состоящий из похожих заводских корпусов, разделенных широким пустырем. Громыхнуло позади, когда все, даже Григории, уже выбежали из ядовитого облака. Как пожевали остальные участники группы, выяснить не удалось. На всем протяжении трассы они так и не показались на виду. Когда впереди появился экватор, захотелось ликовать. Там шел дождь и пахло сырой влажностью. Трассу разделяла мелководная река без единого моста. Создатели хотели, чтобы люди смыли с себя ядовитую грязь, прилившую к коже и волосам. Степан с радостью плюхнулся в воду, не вспомнив про свои раны. Он даже не чувствовал их. Они были меньшей проблемой, чем общая усталость организма. От потери рассудка его отделяло совсем немного. И если бы вдруг экватор оказался миражом, он точно сошел бы с ума. Григорий забежал в реку, последним. С неистовой злостью сорвал шею респиратор и бросил его в реку. Течение медленно понесло его вниз. Он плюхнулся в воду и скрылся на несколько секунд с головой. Потом, фыркая как тюлень, появился над поверхностью и гордо заявил. «А пить эту воду я не стану!» Это была настоящая демонстрация выдержки. Вообще, после такой трассы, равняющейся по усилиям к трем прежним, человека надо было возводить в ранг святых мира Тараумара. Настя, пользуясь моментом, помылась, особо никого не стесняясь. Степан последовал ее примеру, помылся сам и прополоскал одежду. Затем надел, не выжимая. «А зачем? Впереди все равно дождь», — решил он. Первый раз за все время нахождения в этом мире до экватора не добежал никто из новичков. На Но всех это произвело тягостное впечатление. Появилось ощущение, будто создатели этого мира перестарались со сложностью препятствия. Вторая половина трассы была создана по мотивам тропического леса. Благо, только самого леса было не так много, и под ногами вместо раскисшей красной почвы была нормальная гравийная дорога, правда, тоже красного цвета. Палям вдоль дороги росло предостаточно. Росли и другие деревья, и некоторые из них цвели, но название им Степан не знал. Светок некоторых деревьев свисали соблазнительные плоды, но никто к ним не прикасался, и троица, давясь желанием присосаться к нежной сладкой мякоти, пробегала мимо. Если так можно было выразиться, то усталость от перенесенных испытаний отступила на бегу. Монотонный ритмичный бег без ускорений и особых потрясений после обрушения – помогал накопить силы и восстановиться. Степан с удивлением обнаружил, что рана сама выдавила из тела чужеродный предмет. Камешек упал на ключицу и отскочил на землю. Степан дотронулся до шеи и обнаружил там зарастающую ранку. На руке раны тоже затягивались. Настя подняла майку и показала, что ее тело тоже обладает прекрасной регенерацией. И писатель, несмотря на свой возраст и сильный ожог, тоже смог похвастаться положительной динамикой заживления. Сегодня придется поужинать как следует, решил Григорий. Организм берет силы со срочкой платежа. Ладно, я еще жирники, а вы как узники концлагеря. Вы точно восстанавливаетесь в долг. Торт хочу, призналась Настя, с кремом, приторный и жирный. А я пельмени с водкой, признался Григорий. А ты, Степан, крылышки куриные, маринованные в остром соусе, и картошку, жареная на греле, под вискарь. «Понятно, сэр!» — усмехнулся писатель. «Жаль, времени на это нет. А ведь все ингредиенты можно было бы найти. Вот бы дали выходной — посмеялась Настя. «На том свете теперь выходные будут и пельмени!» Григорий вздохнул. Гроза усилилась. Засверкали молнии. По небу разошлись раскаты грома совсем как дома. Хлынул такой сильный ливень, что дорога переполнилась бегущей водой. Бежать стало тяжелее, но после металлургического этапа трассы это совсем не казалось трудностью. Ливень продолжался недолго и резко закончился. После него появилось солнце, и зеленый мир воссиял в его лучах искрящимися каплями на листьях. По обе стороны дороги появились раскидистые деревья, почти смыкающиеся кронами. С них свисали на длинных хвостиках красноватые плоды, украшающие его, как игрушки, новогоднюю елку. Кощей подпрыгнул на приличную высоту и сорвал такой плод. И все стали прыгать и рвать красные плоды. Степан не остался в стороне. Сорвал сначала Насте, а потом, увидев нерешительность писателя перед прыжком, сорвал и ему. «Ого! Это же манго!» Григорий опознал экзотический фрукт. «Спасибо! Не забывайте, мякоть не глотать, только сок!» Напомнила ему Настя. Степан сорвал и себе плод манго. Разорвал его шкурку пальцами и присосался к нежной, сочной ароматной мякоти. Живительная влага подействовала на организм сильнее любого энергетика. К концу трассы она уже не казалась безумным испытанием, а просто сложным приключением, в котором было много хорошего. Например, манго. Впереди, сквозь туман испарения от сырой земли, показался поселок. Невероятно сложный день подходил к концу. Жиденькие группы с параллельных трасс втягивались внутрь него. Степану еще издалека что-то показалось странным в новом финише, и только когда они ступили на асфальт начинающейся улицы, всем стало понятно, что поселок пуст. Их не встречали удивленные и напуганные новички.